Часть вторая. «Глупая девчонка!» — в сердцах сказал Серега, прочитав письмо. А Флора громко всхрипнула. «Значит, ему нужна была тетрадь», — задумчиво сказал Алексей. «Поехали, Серега, глянем на то, что осталось от цветочного павильона после вчерашнего пожара». «А мне что делать?» — растерянно спросила Флора. Сидите пока дома, не думаю, что он снова на вас нападет, не рискнет. Но он же хотел меня убить. Хотел, и это странно, что не убил, извините, конечно. Алексей еще раз понюхал листок из конверта, потом подошел к Флоре и тоже потянул носом. Извините, поближе можно подойти? Она засмущалась, но кивнула. Что за духи у вас? — спросил Алексей, приблизившись к женщине вплотную и почувствовав от одежды Флора незнакомый тонкий аромат. — Какие там духи? — Дешевая туалетная вода. Цветы России называется. Фиалка. — Фиалка? Муж подарил к восьмому марта. — Хороший подарок. Может быть, он вам жизнь спас. До свидания, Флора. — Что ж, поймаете вы его? — спросила маленькая, суетливая женщина. — Обязательно. Они ехали быстро, не обращая внимания на возмущение водителей знаками и сердитыми гудками, показывающих свое недовольство. — И все-таки не понимаю, — пытался рассуждать Серега Барышев. — Почему он ждал столько времени, чтобы поджечь павильон, а? Неизвестно, как долго они разговаривали с Розой и о чем. Быть может, она сказала только, в каком районе работает. И он начал методично обходить все цветочные павильоны, чтобы узнать, в котором из них работает женщина по имени Флора. Очень редкое имя, между прочим. О, черт, надо было ее об этом спросить. Не обращался ли кто к ней с пошлым вопросом? «Девушка, как вас зовут?» Она могла и не ответить. «Флора? Вряд ли». Не похоже, что она может огрызнуться в ответ «А вам-то что?» Или просто послать. Тем более, что кроме имени он ничего и не спрашивал. И приставать к женщине не собирался. Ему важно было только знать, что именно здесь, в этом павильоне, работает флора, которая должна передать милиции опасную тетрадь. «Приехали. Вон, видишь, почерневшее здание». Они подъехали к обгоревшему павильону и поспешно вылезли из машины. Возле пострадавшего от огня цветочного магазинчика уже не было ни пожарных, ни Лейкина, ни Зевак. Разбитые стекла и почерневшие стены портили общее впечатление в ряду чистеньких ухоженных павильончиков. Барышев задумчиво сказал. «Ты был прав. Пожарные приехали быстро». Разрушения не слишком большие. Снаружи, по крайней мере. Зато внутри, кажется, ничего почти не осталось. Алексей заглянул в павильон, потом нырнул внутрь. Подошедшему милиционеру Барышев протянул раскрытое удостоверение. Свои. — Уголовный розыск, что ли? Криминал ищите? — Вроде того. — Что ж, успехов следствия, — козырнул патрульный. Алексей в это время уже вышел, вытирая грязные руки. — Бесполезно. Можешь не заходить, все равно того, что нам нужно, здесь уже нет. Он, видимо, бумаги поджег и убежал. — Но зачем? Не проще ли было взять из ящика стола тетрадь, запереть дверь и уйти? Или сигнализация сработала? Видимо, он ее отключил, и времени найти тетрадь у него было достаточно. — Но тогда зачем поджег-то, Леша? Я и сам все время об этом думаю. И у меня есть по этому поводу одна замечательная идея. Знаешь, куда нам с тобой сейчас надо поехать? Куда? К матери Лилии. Это еще зачем? Там узнаешь. Хорошо. Я только один звонок сделаю. Алексей сидел в машине, ждал Барышева и напряженно думал. О платке в машине у Николая Самсонова а сумки Виктории Воробьевой. Все это были ее вещи. И духи. Турбуленс. Алексей хотел срочно проверить одну догадку. Барышев вернулся минут через десять, довольно улыбнулся. «Порядок!» «Жена сказала, что тебя любит?» усмехнулся Алексей, глядя, как Серега заводит мотор и выруливает с обочины на дорогу. «Иди ты со своими шуточками!» Того ублюдка, что магнитолы воровал, мужики задержали. Привели в отделение, а там он во всем признался. Можешь теперь снова свой посад у дома оставлять. Но уж нет, береженного бог бережут. Надо бы поехать и с ним побеседовать по душам. И Серега сжал огромный кулак. Сначала к Лилии домой. Или боишься, что не на тебя запишут раскрытое преступление? Надо же отчеты для начальства писать, что не зря зарплату получаю. Отчего ты так всполошился? А то, что я дурак, надо было с самого начала догадаться. Я же всегда говорил, что одна из женщин была лишней. Вот мы сейчас и узнаем наверняка, которая. Мать убитой девушки Полина Михайловна, визиту очень удивилась, но посторонилась, тем не менее, Грустным голосом сказала, «Что ж, проходите. А я сегодня как раз к гадалке собралась, назначена у меня. А вы надолго?» «Зачем же к гадалке?» – удивился Алексей. «Есть, говорят, предсказательница Тамара. Так она по фотографии может того злодея отыскать, что дочку мою убил». «По чьей фотографии?» «Как по чьей?» «Дочке». Я тоже могу. У меня есть некоторые магические способности. Только мне не фотография нужна, а вещи покойные. — Конечно, конечно, — засуетилась Полина Михайловна и торопливо прошла вперед в маленькую комнату. — Когда это у тебя вдруг проявились магические способности, — прошипел Барышев, толкнув в спину Алексея. Полчаса назад у сгоревшего павильона Как посмотрел на него, понял, открылось шестое чувство. Вижу свет в конце тоннеля. В маленькой комнате Полина Михайловна с готовностью распахнула перед гостями гардероб. Вот, дочкины вещи. Сохранила все, как при ней было. Алексей заглянул во внутренности старого шкафа, удушливо пахнущей лавандой. Полина Михайловна, меня вообще-то интересуют те вещи, которые Лилии подарила Виктория Воробьева. Вы же сами говорили. Духи, платок, мол, на полке все лежит. Да-да, Полина Михайловна выдвинула самый нижний ящик шкафа и заглянула туда. Не понимаю. Вот здесь все и было. Она переложила с места на место несколько вещей. — Давно я уже сюда не заглядывала, — виновато сказала она. — Ни к чему. «Может быть, Лилия их кому-нибудь отдала?» — спросил Алексей. «Кому ж? Если только подружки. Была у нее такая, маргарита звали, только ее тоже убили», — всхлипнула Полина Михайловна. «А сумка кожаная тоже среди вещей была?» «Какая сумка?» «А, сумка была, черная, кожаная, с пряжкой». Но Лилия сразу сказала, что вещь не для нее. Подруге, молодам, то и подойдет. Значит, и другие вещи ты уже отдала. А платок-то новый был, и пузырек с духами полный, не распечатанный. Вот тебе и решение проблемы, — вздохнул Алексей. — Спасибо, Полина Михайловна. Мы, пожалуй, пойдем. — А вещи-то? Я уже их посмотрел. Убийца вашей дочери скоро предстанет перед судом. Алексей сказал это торжественно и подтолкнул Барышева к дверям. Тот все еще не мог прийти в себя от удивления. Ну и что? сказал он едва вышел за порог. Что это нам дало? Давай выйдем, на лавочку сядем. И я тебе скажу. В лифте Серега переминался с ноги на ногу от нетерпения, а на улице схватил друга за плечо и резко повернул лицом к себе. «Давай, говори!» «Могу я тебя чуточку помучить?» «Шучу. времени не ждет. Значит, слушай. Все это настолько очевидно, что не могу понять, как я с самого начала лопухнулся. Одна из женщин была лишней, и это именно Вика. Луговая трава, не цветок. Он просто ошибся» и вовсе не хотел ее убивать. У него ведь зрение слабое. Он убил Лилию, потом захотел убить Марго. Ты представь себе картину. Лилия отдала ей вещи богатой подруге, которые без толку валялись в шкафу на полке. А Марго экономила на всем. Хотела дожить последние дни как человек. Кто бы стал о ней заботиться в больнице? Она копила деньги, потому и вещи у Лили брала. Среди них были духи и пестрый шелковый платок. Маргоева часто надевала, и желтый пакет довершил картину. Он же не знал, что Виктория зайдет после работы в супермаркет и купит мороженое с Кока-Колой, и на сцене появится яркий желтый пакет. А в подъезде темно. Помнишь, Флора говорила, что он все время принюхивался. У этого человека. Недостаток зрения компенсируется острым обонянием и тонким слухом. И движение неуверенное не потому, что он пьяный, он просто слабовидящий. Поэтому и линейку на шею с первого раза не мог закинуть. Отсюда и царапины. Ошибка. Элементарная ошибка. Он хотел убить не Викторию, а Марко. Но зачем? Цветы, наверное. Помешан на цветоводстве. Он и павильон потому поджег, что не мог найти нужную тетрадку, не в состоянии было разглядеть написанное, вот и решил уничтожить все бумаги, чтобы наверняка. Роза не знала этого человека в лицо, а Марго, как раз, знала очень хорошо. Она все рассказала подруге, а та записала. Но тогда получается, что это «Воробьев, да?» «Не может быть, Леха! Не узнать собственную жену!» «Может, он ее потом узнал, когда она уже была мертва, или раньше, но все равно ненавидел Викторию так сильно, что стал душить ее до конца». «И что теперь делать? К нему идти?» «Знаешь, Серега, иди к нему один. Я не могу». «Ты все-таки с ним разговаривал, Серега!» «Ты разговаривал, предупредил! Добрый, да?» «Все могут ошибаться. Мне показалось, что он человек, который слегка запутался, но все равно человек. А он скотина, он... Слов-то таких нет!» «Ладно, давай без эмоций. Боишься, что я сам его придушу, не доведя до отделения?» Правильно боишься. Только пусть это будет без меня. Неловко, что он меня так обманул. Еще и спасибо сказал. Я его сейчас задержу и отвезу на допрос, если сразу не расколется. А ты к жене можешь идти под теплый бок со всей своей сентиментальностью. А жестокий Серега Барышев поставит в этом деле точку. — Так я пошел? — тоскливо спросил Алексей. И барышев сурово кивнул. Все цветы мне надоели. Я давно уже никому не говорю, какое у меня зрение, минус сколько именно. Это так много, что люди все равно не в состоянии понять и представить себе, что это такое. И они начинают меня жалеть, вслух выражают свои соболезнования, а я чувствую скрытую радость в их голосе. Ой, как хорошо, что это не у меня, потому что сразу после слов сожаления они торопятся сообщить о своем отличном зрении, в крайнем случае о небольших с ним проблемах, и даже не подозревают о том, как меня это раздражает. Поэтому я давно уже делаю вид, что со мной все нормально, а близорукость моя некорректируемая. Не улучшают ее ни очки, ни контактные линзы. Я живу в своем, особом мире. В нем нет людей, только туманные расплывчатые пятна, цветные пятна, пульсирующие пятна, если я пытаюсь в них вглядеться, но я не чувствую себя ущербным. Наоборот, я знаю, как уродливо многое из того, что видят остальные. На это просто незачем смотреть. А то, что домысливаю я, ориентируюсь на свои ощущения, Прекрасно. Я больше других слышу, тоньше чувствую. И запахи, и людей. Я придумаю их по этим запахам и еще по голосам. И уродины могут показаться мне красавицами, а красавицы — ведьмами. У меня свое зрение, особое, и я не хочу, чтобы меня жалели.